Военные будни Первым из нашего дома проводили на фронт Юру Исаева. Я видела, как он вышел на улицу. Он шагал рядом с женой, а чуть позади, вытирая глаза то платком, то фартуком, брела мать. Пройдя немного, Юра оглянулся. Должно быть в каждой квартире, как и у нас, кто-нибудь стоял у открытого окна и смотрел ему вслед, и видно, Таким милым показался Юре этот двухэтажный домик среди разросшихся зеленых кустов, и все люди в нем, такими родными и близкими. Он увидел нас, Зоя, в окне, улыбнулся и помахал фуражкой. «Счастливо оставаться!» – крикнул он. «Счастливо возвратиться!» – ответила Зоя. Юра еще несколько раз оглядывался, словно хотел вернее запомнить все, что оставлял. Каждую черточку в облике дома, как в лице родного человека, и эти открытые окна, и кусты вокруг. Вскоре призвали Сергея Николина. Он уходил один. Жена работала на заводе и не могла проводить его. Отойдя немного, Сергей, так же как и Юра, оглянулся на дом. Они были разные люди и внешне совсем не походили друг на друга. Но глаза их в эту прощальную минуту показались мне совсем одинаковыми. Оба словно обнимали взглядом все, что могли охватить. И столько любви и тревоги было в этом взгляде. Жизнь стала совсем иной, суровой и неспокойной. Изменился и облик нашей Москвы. Окна были перечеркнуты бумажными полосами. У одних решительно, крест-накрест о других каким-нибудь несмелым узором. Витрины магазинов забиты фанерой, заложены мешками с песком. Казалось, все дома смотрят из-под лобья, хмуро и настороженно. Во дворе нашего дома рыли щель. Люди несли из сараев доски, чтобы сделать в убежище настил. Один из жильцов громче всех доказывал, что ничего нельзя жалеть для общего дела – но почему-то забыл открыть свой сарай. Вместо этого он вдруг накинулся на игравших во дворе ребятишек. Отец их был на фронте, мать на работе и с криком потребовал, чтобы они сейчас же немедленно притащили доски. Зоя подошла к нему и спокойно, раздельно сказала, «Вот что, сейчас вы откроете свой сарай и дадите доски, а пока мы будем работать, придет с работы мать этих детей». И тоже сделает все, что надо. На малышей легко кричать. В первые же дни войны к нам забежал проститься мой племянник Слава. Он был в летной форме, с крылышками на рукаве. «Еду на фронт», — сообщил он. Лицо у него было такое радостное, словно он собирался на праздник. «Не поминайте лихом». Мы крепко обняли его, и он ушел, пробыв у нас едва полчаса. «Как плохо, что девушек не берут в армию», сказала Зоя, глядя ему вслед. И столько и силы было в этих словах, что даже Шура не решился по своему обыкновению пошутить или заспорить. Мы никогда не ложились спать, не прослушав по радио сводку информбюро. А в те первые недели, невеселые это были сообщения, Зоя слушала их, сдвинув брови, сжав зубы, и часто отходил от репродуктора, не говоря ни слова. Но однажды у нее вырвалось. Какую землю топчут! Это был первый и единственный крик боли, который я слышал от Зои за всю ее жизнь. Отъезд. 1 июля под вечер к нам постучали. «Можно Шуру?» Спросил кто-то, не заходя в комнату. «Петя? Симонов?» Удивилась Зоя, вставая за стола, и, приотворяя дверь. «Зачем тебе Шура?» «Надо», таинственно ответил Петя. В эту минуту явился сам Шура, выходивший зачем-то из комнаты, кивнул товарищу и, не говоря ни слова, вышел с ним. Мы выглянули в окно. Внизу ждали несколько подростков, все одноклассники и приятели. Они о чем-то потолковали в полголоса. Потом всей гурьбой пошли прочь. В школу. Задумчиво, про себя сказала Зоя. «Что у них там за секреты?» Шура вернулся поздно вечером. Вид у него был такой же серьезный и озабоченный, как перед тем у Пети. «Что случилось?» спросила Зоя. «Почему такая таинственность? Зачем тебя вызывали?» «Не могу сказать», — решительно ответил Шура. Зоя слегка пожала плечами, но промолчала. На другое утро она чуть свет убежала в школу И возвратилась взволнованная.